Андрей Мановцев «Приступаешь к нему с какой-нибудь своей неотвязчивой мыслью, общезначимой, как полагается. Он посмотрит и скажет, «Бросьте вы это, Андрюш, бросьте!» «И такое освобождение! Никогда не забуду, как я пристал к нему с самой главной неотвязчивой мыслью о свободе. Наверное, писал ему и письмо. Наконец дождался возможности поговорить». И вдруг он так горячо и так сердечно. Ну какая свобода, Андрюша, ну какая свобода? Если есть у вас близкие, есть те, о которых вам надо заботиться, то при чем тут свобода? Христос на кресте был свободен? Зоя Масленникова Переживаю кризис моего отношения к русской православной церкви. Живя рядом с храмом, я намного насмотрелась как только хватает сил у отца Александра. «Разница между нами та», — сказал он мне, — «что я живу без иллюзий. Я иду по пустыне, и если вдруг встретится крохотный живой росток, радуюсь и удивляюсь, и никаких видимых результатов не жду. А вы — романтик». Марина Михайлова Когда отца Александра спрашивали, А вот чего мы так плохо живем? Это было как раз то время, когда не было ни мыла, ни сахара, ничего. Он ответил, а почему мы должны хорошо жить, если мы отяготили свою совесть народную таким количеством преступлений? Это было бы очень странно, если бы страна, которая просто миллионами своих же косит, если бы она при этом еще жила хорошо. Зинаида Миркина. Мне казалось, что церковь давно отошла от духа и прилепилась к букве. Я считала, что церковь и есть тот самый упроститель, исказивший безмерную истину, чтобы втиснуть ее в прокрустово ложе наших представлений. И встретить такого священнослужителя было для меня чудом. Примерно это я и сказала отцу Александру и услышала в ответ. «Ну что Зина, вы просто не знаете церкви». Церковь сохранила предание, церковь сохранила нам все духовные сокровища. Видя перед собой такого священника, я готова была сейчас же поверить в это, отбросив все мое знание как несущественное. Юрий Пастернак Однажды я обратился к батюшке. «Отец Александр, есть у меня такое свойство — кружить подолгу вокруг да около цели» обложить город и держать осаду, не предпринимая попыток ворваться в него. Есть я всегда начинаю с гарнира, оставляя мясо на потом. Мне нравится играть прелюдии, но разбор фуги я всегда откладывал на потом. Существуют такие влекущие ум области, сферы науки, знания, как, например, древняя история, античная литература. Достаточно начать, вчитаться, и не оторвешься. «Но книга лежит на столе, а ты все кружишь и кружишь». «Я вас понимаю. В ранней юности нечто подобное было и у меня. Но я научился получать удовольствие от преодоления. Это исчезло. Это называется страх перед реализацией. Это, как говорится, ужаленный змеей от веревки отдергивает руку, обжегшийся на молоке на воду дует». Видимо, в вашем детстве были пресечены попытки реализации. В каком-то смысле мы живем, когда реализуемся. Находясь в потенции, мы как бы и не живем. Я, чтобы преодолеть это, предпринимал действия. Пусть ошибочные, но действия. У современного французского философа есть книга, которая так и называется «Аксьон». У меня есть русский перевод предисловия. я дам вам его прочитать. Отец Александр, есть еще такой нюанс. Не читая то, что необходимо, я могу прочитать гору книг, но не ту книгу, что нужно. Да, эти действия фактически есть избегание действия. Анатолий Ракузин Рос я в ассимилированной еврейской семье, и только когда крестился, я вдруг почувствовал себя евреем. Сказал об этом отцу Александру, а он мне ответил. Меня это нисколько не удивляет. Это естественно. Мы вообще никто. Мы просто болтаемся, а христианство приводит еврея к его истокам. Марина Роднянская На выступлении в Доме композиторов отцу Александру пришла записка. «Что надо сделать, чтобы из нашей церкви ушли священники-евреи?» Я была поражена. «В таком интеллигентном месте?» Отец Александр, ничуть не смутившись, с полным самообладанием, без раздражения, ответил. «Ну что ж, для этого надо вынести из храма всех апостолов, затем Божью Матерь, а затем ну, сказать «прости, прощай Господу нашему Иисусу Христу». Притихший зал разразился аплодисментами. Ирина Рязанова Муж одной женщины не выносил ее мать. Наконец он отправился к отцу Александру, чтобы поговорить на больную тему. Вернулся довольный. Жена спросила, что сказал отец Александр. Он сказал, ну, выкиньте ее в окошко. А ему сразу стало легче. Олег Степурко. Однажды я увязался за отцом Александром. Там были лужи, грязь, кое-где положены хилые доски, и нужно было с доски на жордочку перепрыгивать. Кстати, на дороге из Завета Ильича в Новую Деревню была большая незасыхающая лужа, и я взял за правило каждый раз, когда иду на службу, приносить один камень, и за лето эту лужу я закрыл. Наверное, эта каменная дорога до сих пор осталась. Так вот, мы с отцом Александром прыгали через лужи, и я его спросил, а как же так? Ваша мама Елена Семеновна была такая праведница, воспитала вас, такой верующий человек, а так тяжело умирала. Он, ничуть не смутившись, сказал, «Ну, знаешь, наш спаситель тоже не очень комфортно умирал». Однажды я был в гостях у Сандра Риги. В это время у него гостили и рижские музыканты. Они рассказывали, что, играя в ресторане, во время работы проповедуют Евангелие. Я с восторгом рассказал об этом отцу Александру, на что он ответил, «Это бесполезно. Пьяный проспится и все забудет». Я рассказал отцу Александру, что в интервью со мной зашел разговор о Нюрнбергском процессе над КПСС. Отец Александра ответил. — Олег, а церковь покаялась? — Нет, — сказал я. — Ну а как мы можем требовать суда над атеистами, пока церковь не покаялась? Андрей Тавров, Суздальцев. Однажды я спросил отца Александра в связи с чтением Ницше и греческих философов о том, есть ли в мире новизна, если мир цикличен и в нем царит вечное возвращение. Знаете, ведь что может быть более старым, чем фраза Я люблю тебя? Однако, когда один человек говорит ее другому искренне, из глубины души, он всегда говорит ее в самый первый раз в мире. И вместе с этими словами. Новизна приходит в мир. И, скорее всего, мир не цикличен, а восходящ, спирален. Отец Александр предлагал своим прихожанам чистоту в отношениях, в браке, и был здесь весьма настойчив. Это сочеталось с тем, что он всегда защищал людей от упреков в легкомысленных связях, в разврате. А как же Пушкин? Его влечение, Какое же это христианство? В ответ, улыбаясь, словно с радостью, говорил: «Ну, он же был еще совсем молодой человек, к тому же с южной кровью. Все внутри кипело. Ахматова? Так что ей было делать, если всех ее мужей сажали и убивали?» Когда же я стал развивать тему про поэтическую исключительность, про то, что у поэтов свой закон? Он улыбнулся и сказал. «Много прекрасных женщин». «Но ведь на всех не женишься?» И посерьезнев добавил. «К тому же, смотрите, вот у меня прекрасная жена. Но ведь это только жена, это только любовь к жене, ведь это лишь отблеск любви его к нам и нашей к нему, несравнимой ни с чем». Однажды, начитавшись духовной литературы, я спросил его, «Как обрести смирение?» Я имел в виду не то состояние забитой покорности, которое принято понимать под этим словом, а внутреннее состояние устремленности к выполнению не своей воли, а высшей. И если своя разрушает, то высшая укрепляет. И именно это имел в виду, кажется, Бердяев, когда писал, что смирение — это взгляд в реальность. «Начните со скромности», — сказал отец Александр. Промолчите, когда хочется оставить за собой последнее слово. Не настаивайте на своей правоте. Давайте больше высказываться другим. В приходе отца Александра было много евреев, и сам он был евреем. Поэтому в разговорах с прихожанами не могли не вставать некоторые специальные вопросы. Например, об избранности еврейского народа, его отмеченности Богом Израиля. «Избранность евреев», — отвечал отец Александр, — «избранность народа, призванного Богом, прежде всего предполагает не какие-то льготы или права, а повышенную ответственность перед теми призывами, с которыми Бог обратился к ним, перед теми нравственными задачами, которые Бог поставил перед еврейским народом». И Библия полна упреков Творца в адрес избранного народа, что он все время отпадает от тех нравственных высот, ради осуществления которых и был создан, все время предает своего Создателя. «Неправильно говорить», — продолжал отец Александр, — «что существует только один избранный народ. Это не так. Греки, например, тоже были избраны Богом, чтобы донести людям весть о совершенной красоте, Точно так же, как израильские пророки доносили весть о совершенном Боге и его духовных требованиях к человеку.